на пятая. Другая комната в доме Леонато. Входит Леонато. За ним Клюква и Кисель. Леонато, что тебе, братец, надо? Клюква. Поговорить с вами касательно близкого вам дела. Леонато, Говори, только, пожалуйста, короче. Ты видишь, я очень занят. Время такое хлопотливое. Клюква. Да уж такое время. Кисель. Истинно такое. Леонато, Что же вам? Клюква. «Вот сват Кисель кое-что вам порасскажет. Старый человек, сударь, впрочем, еще не выжил из ума. Дай бог ему дожить до всего. Честный старикашка». Кисель. «Да, благодаря богу насчет честности могу сказать. Я не хуже кого другого, кто не честнее меня». Клюква. «Полно соседушка замолол». Леонато, «Соседи, да вы гораздо конетелица». Клюква. «Как вашей милости угодно. А впрочем, мы состоим на службе его высочества». Но если б я обладал той конетелью, что и король, то право с моей стороны от всего сердца пожаловал бы ее вашей милости. Леонато. Всю и мне недурно. Клюква. Так точно. Будь она даже в тысячу раз более настоящей, потому что на вас сыплется столько похвал, как ни на кого в городе. Я маленький человек, но рад это слышать. Кисель. И я тоже. Леонато. «Хотелось бы, наконец, услышать, что вы имеете сказать мне». «Кисель, а вот что. Наша команда арестовала сегодня ночью, с позволения вашей милости, таких двух мошенников, что и свет еще не производил». «Клюква, нельзя не болтнуть, просто не терпится. Правду говорят, что седина в бороду, обес в ребро». «А добрый старикашка. Хорошо сказано, сват, хорошо. А все-таки, если двое едут на одной лошади...» так одному непременно надо сидеть позади. Честная душа, сударь, честнейшая. Но Богу угодно смирение, соседушка. Не все люди между собой равны, что ж делать? Леонату. Да за тобой ему не поспеть. Клюква. На то милость Господня. Леонату. Мне некогда с вами оставаться. Клюква. Два слова, ваша милость. Наша стража действительно схватила двух подозрительных людей. Вы допросили бы их сегодня же утром. Леонату. Допросите их сами и донесите мне о последствиях. Мне право не досуг. Клюква. Слушаем. Леонато, Спросите себе вина. Прощайте. Входит слуга. Слуга. Вас ждут в церкви. Пожалуйте передать вашу дочь, ее супругу. Леонато, Сейчас. Леонато и слуга уходят. Клюква. Сходи-ка, сват, прикажи угольку, чтобы явился в тюрьму с пером и чернилами. Допросим наших молодцов. Кисель. Только надо вести допрос поумнее. Клюква. Это уж моя забота. Не ударим лицом в грязь. Тут? Указывает на свою голову. Найдется. Чем их сбить с толку? Вели только писцу приготовить бумаги и приходи в тюрьму. Уходят.